Она. Ночь была чрезвычайно темной, местность дикой и в этот час совершенно пустынной. Рычал двигатель. Фары отбрасывали прямо перед собой резкий, безжизненный и застывший свет, в котором тени вырисовывались, как на поверхности луны. Наконец, едва я проехал какое-то ущелье, впереди возник перекресток. Я остановил машину мотор умолк. Я не без труда выбрался из авто. Вдобавок к мраку кругом царила полнейшая тишина. Воздух был влажным. Можно было различить пар беспечными завитками, поднимавшиеся от земли. Чуть в стороне у подножия уходящего вверх леса виднелись скалы. На белом столбе были прибиты три таблички, которые я прочел одну за другой. Нужная дорога Вот это. Но тут тишину нарушил медленный, размеренный, маятниковый шум. Весьма необычный, он доносился откуда-то со стороны пара. Резкий, хриплый, ритмичный. Что же это такое? Какая-то ночная птица, черт побери. Такой звук производит затачиваемая коса. Филин? Выпь? не ясыть. Причудливое подражание. «Точно. Затачиваемая коса. Неужели тут кто-то есть?» «Полноте. Я был один, совершенно один в далекой глуши. Словно какая-то мушка спустилась у меня по спине легкими зигзагами. «Не очень-то и тепло», — пробормотал я, чтобы хоть как-то объяснить себе ее. Мне вдруг стало жутко холодно. Чувствуя, что трезвею, Я ощутил то приятное воодушевление, которое следует за сытным ужином, щедро сдобренным самыми старыми винами. Это мушка, холод. Ну, конечно. Мне следовало опустить брезент. Впрочем, я знал, что когда буду ехать вдоль реки, там, где солнце весь день проливает на автостраду свои лучи, можно будет обойтись и без брезента. Да и потом можно добавить скорости. Теперь дорога была мне знакома. Я встал перед безмолвно, но неистово проливавшими свет фарами. Шум прекратился. Я шагнул во тьму, чтобы занять свое место за рулем. Раздался какой-то шорох. Уж и не знаю какой, словно что-то пролетело рядом. У меня тогда было авто с кузовом сигарообразной формы, типа торпеда, очень быстрое. Хлопнула дверца. Послышалось неожиданное эхо. С невольной поспешностью я нажал ногой на педаль газа. Четыре цилиндра громко затрещали, чему я улыбнулся во тьме, словно лаю верного пса. Одна за другой менялись скорости, и легкая машина скользила вперед, создавая перед собой эфемерное зрелище. Я пронзал воздушные зоны, то теплые, то свежие. Затем дорога пошла вдоль реки, заключенная между берегом и крутыми высокими склонами, сурово уходившими вверх. Знаменитая пустыня. Когда-то, во времена лошадей, здесь мало кто отваживался появляться. Вдруг я почувствовал, догадался. Сначала я спросил себя, почему от прибрежных трав или громоздящихся одни над другими кустарников ничего не исходит, ничего враждебного. Извилистая дорога выписывала кривые, маскируя неизвестное. Но внезапно я осознал, что позади меня сгущается тайна, и тут же уверился в том, что я больше не один в машине. Я интуитивно ощутил в ней чье-то присутствие. Маленькая мушка вновь спустилась вниз по моей спине, и меня охватил, проник внутрь меня страх. Животный страх с его мурашками по коже, коликами в животе и желанием пуститься на утек. На миг оглянувшись через плечо, я увидел лишь ночь. Уж не почувствую ли я сейчас, как две руки схватят меня за шею? Что делать? Остановиться? Или же напротив изображать неведение? Мои пальцы судорожно вцепились в руль. Я заметил, что до предела жму на газ, что я несусь вперед на всей скорости, рискуя сломать себе шею. Я вдавил голову в плечи. «Ах, эта спина!» Это слепая спина, это мерзкая изнанка нас самих, это темная половина, этот полутруп, который мы тащим за собой. Что бы я увидел, обернувшись? Этот вопрос вставал предо мной самым невероятным образом, ибо доминирующей в моем мозгу была мысль вовсе не о каком-то человеческом существе. Все это было покрыто туманом неизвестности, какой-то невыразимой размытостью. Всю эту невероятную четверть часа заволакивала дымкой делирия. Позади меня кто-то был, но, по правде говоря, в каком плане? Сидел ли этот чужак-самозванец на одном из кожаных сидений? Или же я тащил на спине какого-то невидимого короля эльфов? Что за существо вышло из тени, чтобы сопровождать меня? А может, у меня началась горячка? Может, я пьян? Позади меня кто-то был. Кто-то или что-то непостижимое. Я был в этом абсолютно уверен. Изжавшись в комок, обливаясь холодным потом, я думал лишь о том, чтобы сбежать. У меня была теперь лишь одна цель. Лишь одна неистовая надежда. Как можно скорее добраться до дома если, конечно, мне это позволит мой ужасный спутник. Машина подпрыгивала мча нас вперед, меня и его, на чудовищной скорости. Камни звонко стучали по брызговикам, словно сама дорога взбунтовалась против моего безумия. Я не притормаживал даже на поворотах, съезжая в придорожную пыль или траву. «Ох!» У меня вырвался стон. Столь ужасным показалось мне то, что вот-вот должно было произойти. «Это конец!» — мелькнула у меня мысль. За очередным поворотом дорогу преграждала груда огромных камней. Обвал высился предо мной неожиданной стеной. Инстинктивно я ударил по тормозам. У автомобиля словно подогнулись колени. Он пошел боком, наискось проскользил еще с десяток метров, разорвав пару шин — опрокинулся и несколько раз перевернулся. Я обнаружил себя стоящим на ногах. Меня окутывала кромешная тьма. Совершенно ошалевший, я не сожалел о случившейся аварии. Но вместе с тем и не чувствовал радости от того, что избежал смерти. В памяти у меня не осталось ничего, огрозившей мне опасности. Я помнил, но твердо лишь одно – что слышал где-то над головой в грохоте катастрофы какой-то свист, вроде того, который производит коса, разрезающая воздух. Думаю, никакой косы там не было. В чем я, однако же, уверен, так это в том, что в ту ночь я лишь чудом разминулся со смертью.